49 март 16. -е. За опыт надо платить, и чем ценнее опыт, тем дороже плата. Но так как в будущее, кроме опыта жизни, ничего не возьмем, то за неотъемлемое достояние свое можно и заплатить, и даже немалую цену. И разумно ли на то, что, приобретя опыт нужного порядка, оказываемся малоопытными в другом и снова платим, уже за новые познавание жизни человека. Разнообразию опыта порадуемся, и о плате не будем тужить, ибо этим путем приобретаем то, что остается при нас навсегда. Длинно познавание человека, прежде чем научиться читать его, как открытую книгу, на опыте горьком порой приходится долго учиться. Не следует верить или не верить, умиляться или не умиляться, следует просто знать. Без опыта знания не бывает. Если урок слишком уж горик, значит, то, чему он научает, особенно ценно, так будем заботливы и тщательно укладывать на полк опыта то, что дает жизнь. В этом давании нужно усмотреть мудрое руководство учителя. Бесцельно ничто не бывает, имеет значение все, и каждая встреча наполнена смыслом. Можно даже спрашивать себя, а чему учит данное явление жизни или встречный прохожий и даже друг? Поток нереален, но учит он реальному знанию, как трагедия Шекспира в театре. С утра актер, а жизнь — это сцена. И надо лишь только понять, что все происходящее на жизненной сцене временно, конечно и приходящее равно к любая исполняемая с утра мою роль. Считая же текущую жизнь за единственную реальность, допускаем роковую ошибку и принимаем призраки за действительность. Это легко доказать. Где все то, чем жили и что яро переживали лет 30 тому назад? И люди, и обстоятельства, и жизни ушли, и чувства погасли, и кончилось все. Но все это переживая, не думали, как не думаем мы ныне, что даже и это пройдет. Но это пройдет непреложно и исчезнет, как дым, а с утра атмос, одежды и грим, снова ревностно будет выступать в новой роли, о прежнем забыв и снова принимая за реальность очередной призрак Майи. Мудрость учит тому, чтобы познать приходимость всего окружающего, за исключением того, что называем вечным основанием жизни, ибо на нем воздвигается духа твердыня, обитель его сущая вечно.